Внизу вдова Фипар и Рокомболь спокойно сидели друг против друга и играли в карты. В ту минуту, как раздался выстрел, вдова вздрогнула. Но Рокомболь спокойно положил карты на стол и сказал «Вот и нет человека. Это, однако, глупо шуметь так из-за пустяков». И, сказав это надгробное слово, он опять взялся за карты, говоря «Но, маменька, играйте внимательнее, я...» Но быстрые шаги Никола, сбегавшего по лестнице, прервали негодяя, и перед вдовою Фипар, уже взволнованную, предстал ее незаконный супруг с дикими глазами, со смущенным видом. — Мы пропали, — сказал он. — коля Колярубит, бельвильский господин, граф, ты знаешь, я удираю, постарайся и ты выкарабкаться. И Никола... Одним прыжком очутился за дверью и исчез в темноте, оставив рокамболя и вдову Фипар в изумлении, так как они не могли объяснить друг другу эту странную сцену. — Мы погибли, — пробормотала вдова, у которой на душе было столько грехов, что она больше всего боялась скандала. Но Рокомболь уже овладел собою. — Не бойся, маменька, — сказал он, — рокомболь с тобою. Мало ли, что у тебя может случиться, но это еще не значит, чтобы ты была виновата. Упади в обморок, это отлично, и главное, доказывает невиновность. И смелый мальчуган бросился по лестнице, крича во все горло. — Воры! Разбойники! Так как дверь в желтый кабинет была заперта, то он вышиб ее. И увидел следующее. Граф стоял, наклонившись над полумертвым коляром, а Леон Ролан, пришедший при этой неожиданной помощи в себя, схватил слесаря, подмял его под себя и нажал ему на грудь коленом. При виде ракомболя геньон, бывший до сих пор простым зрителем, бросился на молодого кабаччика, «Воры! Разбойники!» — продолжал кричать негодяй, который, видя, что тут делается что-то неладное, хотел уже бежать. Но геньон догнал его, и хотя он был слаб и тщедушен, а молодой воришка довольно силен, обхватил его руками и ногами и повалил на пол. «Воры! Разбойники!» — орал рокомболь. Но геньон поднял нож, который ли он выронил за несколько минут перед тем, и приставил его к горлу Рокомболя. «Если ты еще закричишь или пошевелишься, я убью тебя!» «Так как ты скот, то я буду молчать!» проворчал негодяй, не потерявший своего дикого хладнокровия. В то время как происходила эта сцена между геньоном и Рокомболем, а слесарь, полузадушенный Леоном, дико ворочал глазами, Деккергатс говорил с Коляром. Помощник сэр Вильямса был ранен смертельно, но сохранил все свое присутствие духа. — Хорошо сыграно, — говорил он, смотря на Армана, с выражением ненависти и какой-то странной дикой радости. — Вы выигрыши, но еще не совсем. Капитан отомстит за меня. — Подлец, — говорил Арман. «Неужели ты умрешь, как собака, не покаявшись в грехах?» «Вы ничего не узнаете!» — бормотал Коляр. «Во имя Бога, пред которым ты скоро предстанешь, — умолял Декергац. Скажи мне, где Жанна, где вишня?» «Ага!» — смеялся умирающий. «Вы хотите знать это, сиятельный господин?» но ну, так Жанна, любовница сэра Вильямса, вы ничего не узнаете!» Произнеся эту ложь, Коляр сделал конвульсивное движение и умер. Он унес свою тайну с собой. Тогда Декергац подошел к слесарю и приставил ему пистолет ко лбу. «Говори, что ты знаешь, — сказал он, — или я тебя убью!» Но слесарь не знал ничего. Будучи на второстепенных ролях в этой великой драме, разыгрываемой баронетом, он не пользовался Ни малейшим доверием. Он не знал даже, что ставкою в этой таинственной игре были 12 миллионов. Он просил пощады и сказал, наконец, «Я ничего не знаю».